он Колфер Замаранные Глава первая Великий Стивен Кинг как-то написал «Не стоит обращать внимание на пустяки». Я довольно долго раздумывал над его словами, но в конце концов пришел к выводу, что не до конца с ним согласен. Я прекрасно понимаю, что он имел в виду. У всех нас достаточно проблем в жизни чтобы переживать из-за мелочей, которые случаются с нами каждый день. Но иногда именно мелочи помогают нам справиться с серьезными неприятностями. Взять, к примеру, меня. Я был свидетелем и участником огромного количества самых разных жутких событий, которые привели бы большинство людей в сумасшедший дом. Но я спасаюсь тем, что стараюсь о них не думать. Пусть себе варятся в собственном соку. Таково мое кредо. А ты от этого. Будешь только здоровее, верно? Сосредоточься на обычных, в общем, ничего не значащих делах, чтобы не зацикливаться на психологических травмах и ударах, выстроившихся в очередь, чтобы сбить тебя с ног и растоптать. Моя философия привела меня туда, где я сейчас нахожусь, но интуиция солдата подсказывает, что ситуация достигла решающей стадии. На моей нынешней работе в Клойстерсте, штат Нью-Джерси, «Нет места глубокомысленным рассуждениям. В казино не принято разговаривать на философские темы и теоретизировать о природных явлениях. Как-то вечером я упомянул передачу по каналу Национального географического общества, и Джейсон посмотрел на меня так, будто я нанес ему оскорбление, поэтому пришлось быстренько переключиться на более безопасный предмет разговора. У кого из наших официанток имплантаты?» Их мы обсуждаем постоянно, так что, оказавшись на знакомой территории, Джейсон сделал пару глотков своего белкового коктейля и мгновенно успокоился. В общем, я напугал его даже больше, чем пьяница с пистолетом в руках. Джейсон — лучший швейцар из всех, с кем мне доводилось работать. Редкое сочетание внушительных размеров и проворностей. К тому же он явно гораздо сообразительнее, чем прикидывается иногда он забывается и вспоминает фильм флини но тут же принимается заметать следы и привязывается к какому нибудь новому посетителю подошедшему к двери заведения у джейсона как и у всех имеются свои тайны однако со мной он ими не делится и меня это вполне устраивает мы оба изображаем из себя тупиц и оба подозреваем что на самом деле все совсем не так должен признаться Ужасно утомительное занятие. По большей части, у нас с ним полно времени, чтобы поболтать возле дверей. До половины одиннадцатого или около того обычно бывает спокойно. Как правило, в зале находятся несколько мелких игроков, которые не представляют никакого интереса. А вот когда закрывается большинство баров, посетители валом валят к нам. Владелец заведения, Виктор, которого я подробно опишу позже, потому что он страшная задница, заслуживающий отдельной песни, и рассказ о нем нарушит плавное течение моего повествования. Так вот, Вик желает, чтобы около входной двери стояли два человека. Впрочем, иногда одному действительно не справиться, особенно если за одним из столов возникает склока или потасовка. Тогда становится жарковато, особенно с мелкими игроками. Лично я виню Джо Песчи. Так вот... Обычно я работаю в ночную смену, правда, дневной смены как таковой не существует. Два или три раза в неделю мне выпадает двойная, но я не возражаю. Дома мне все равно нечем заняться, разве что делать отжимания и слушать сучку миссис Делану. В тот день я пришел на работу ровно в восемь. День был будним, и я рассчитывал на спокойный вечер, когда можно жевать энергетические батончики. Болтаясь с Джейсоном о пластической хирургии. Простые развлечения, представляющие собой счастье, которое я надеялся обрести в этой жизни. Джейсон и я наблюдали по ютубу за русским, разбрасывавшим гири, когда в моем наушнике раздался голос Марку. Мне пришлось попросить его пару раз повторить то, что он говорил, прежде чем я понял, о чем речь, и поспешил в игровой зал. Судя по всему... Моя любимая официантка Конни наклонилась, чтобы поставить на стол коктейли, и какой-то тип лизнул ее в задницу. Придурок! Такое впечатление, что он не видел висевшую на стене медную табличку. Ясное дело, про то, что нельзя никого лизать, там не написано. Просто говорится, прикасаться к официанткам запрещено. Стандартное правило для всех клубов. Некоторые девушки могут потрогать клиента в кабинке. Но тот не имеет права распускать руки. В тот момент, когда я пришел, Марко пытался не подпускать этого типа к Конни, главным образом ради его же собственной безопасности. Как-то раз я видел, как Конни врезала одному парню, члену футбольной команды колледжа, под носом, и его лицо отпечаталось на металле точно в мультике. «Ладно, ребята», — сказал я громоподобным голосом опытного вышибалы, — «в дело вступает профессионал». Мои слова вызвали радостное восклицание постоянных посетителей, которым хотелось немного повеселиться. Я схватил голову Марка, точно та превратилась в баскетбольный мяч, и подтолкнул его в сторону барной стойки, а затем навис над нарушителем порядка. Лизун стоял, уперев руки в бока, совсем как Питер Пен, а на щеке у него пылали алые следы от пальцев коней. «Давайте-ка перейдем в заднюю комнату». Сказал я, пять секунд, глядя ему прямо в глаза, пока дело не зашло слишком далеко. «Сучка, меня ударило!» — заявил тип и показал на Конни. Видимо, на случай, если кто-то не понял, о какой сучке идет речь. Его палец был испачкан соусом от крылышек Баффала, а это по какой-то необъяснимой причине всегда жутко меня раздражало. «У нас в задней части имеется комната, где можно взять тайм-аут». — сообщил я, стараясь не смотреть на коричневые следы у него под ногтями. — Ну и времена пошли. Что только творится с людьми? Когда ты ешь, держи рот закрытым и вытирай руки. Неужели это такие сложные правила? — Мы обсудим ваши проблемы там. Конни, которая внешне выглядела спокойной, пыталась сдерживать ярость и жевала никотиновую резинку так, будто это были яйца обидчика. Несмотря на взрывной характер, она не раздавала пощечины без причины. У нее было двое детей в детском саду в городке Кипарис, и она не могла позволить себе потерять работу. — Ладно, Дэн, забыли, — сказала она. — Тут парочка клиентов просто умирает от желания дать мне чаевые. Дело закрыто. Лизун расхохотался, как будто его развеселило то, что она употребила полицейскую терминологию. Я отвел его в комнату отдыха которая напоминала кладовку. В углу на островке из картонной коробки торчали швабры, похожие на пальмы с дредами. — Ты в порядке? — спросил я у кони, радуясь, что она не закурила. Она бросила полгода назад и считала каждый день своей личной победой. Она кивнула и села на потрепанный диван. — Этот урод лизнул меня в задницу! У тебя есть салфетки, Дэниел? Я протянул ей тонкую упаковку. Если работаешь в Нью-Джерси в низкопробном казино вроде Слотца, где можно подхватить все что угодно просто стоя у двери, необходимо всегда иметь при себе антисептические салфетки. Я отвернулся, когда Кони принялась стирать соус барбекю. Не заметить ложбинку в том месте невозможно, но я уже научился не видеть того, что находится ниже, и потому не сводил глаз с ее талии. В этом случае все остаются довольны. Пока она приводила себя в порядок, я повернулся к лизуну. «И о чем вы только думали, сэр? Трогать официанток запрещено. Разве вы не умеете читать?» Я сразу понял, что этот тип собирается повыступать. Это было заметно по его рыжим волосам, которые торчали в разные стороны, будто на голову ему свалилось воронье гнездо. «Я видел табличку, Дэниел!» — заявил он и ткнул пальцем в сторону игрового зала же этот парень настоящий мастер тыкать пальцами во все подряд. «Там написано, не трогать!» «А вы что сделали? Вы как раз и трогали!» «Ничего подобного!» — сказал он и наставил палец на меня, да так близко, что я уловил запах соуса и понял. Он на целый месяц, не меньше, излечил меня от желания есть куриные крылышки в соусе. «Только ребрышки!» — Я ее не трогал. Трогают руками, а я попробовал на вкус. Он на мгновение замолчал, как будто считал, что мне нужно время, чтобы осмыслить столь блестящий довод. — Вы думаете, я не слышал подобного дурацкого дерьма раньше? Думаете, вы первый попытались это сделать? — Я думаю, что я первый адвокат, который попытался это сделать. Его лицо озарило хитрая, довольная улыбка. «Да я этого терпеть не могу. Наверное, потому что слишком часто вижу». «Вы адвокат?» Он снова принялся тыкать пальцем в разные стороны, и у меня возникло сильное желание его сломать. «Совершенно верно, черт тебя подери! Я адвокат! Если ты попытаешься что-нибудь мне сделать, я закрою ваш гадюшник навсегда! Ты будешь работать на меня!» «Я буду работать на вас, сэр!» Я склонен иногда повторять то, что мне говорят. Кое-кто думает, что это от глупостей, но на самом деле я просто не могу поверить в то, что услышал. Он тут же воспользовался предоставившейся возможностью. — Это что, попугай? Вонючий, умственно отсталый ирландский попугай? Господи Иисусе!